Содержание. Дарья Данцова. Настоящая рождественская сказка. Анна и Сергей Литвиновы. Экклезиаст ведет расследование. Евгения Горская. Эскорт из бабочек. Кирилл Сафонов. Посланники ангелов. Валерия Вербинина. Богиня весны. Влада Юрьева. Галактика со вкусом Рома. Людмила Зарецкая обжигающее счастье. Дарья Агапит. Водяной. Лана Лайтман. Операция Амур и другие приключения Сонечки. Татьяна Кирилюк. Двое в Монте-Карло, не считая котенка. Екатерина Морозова. Тропическое танго или разгадка исчезновения Агаты Кристи. Конец содержания.